Человек в челме уже показался в дверях. Нельзя было терять ни секунды. Не раздумывая, я взвёл курок, приложился и выстрелил. Моя жертва, качнувшись, выпала из седла. Одновременно с этим Олег Львович выскочил из укрытия и быстро побежал ко второму всаднику. Тот, срепенувшись, выхватил ружьё и приложился. Лишь тогда Никитин свалил его выстрелом из пистолета. Мне подобная щепетильность показалась глупой. Война не рыцарский турнир. Однако у каждого свои чудачества. Теперь нужно было исполнить главное – схватить седоборудового старика. Он замер как вкопанный, прижимая к груди что-то плоское, обернутое куском зеленого шелка. Бежать он не пытался, да и некуда было. Не выпуская свои ноши, старик оскалился и обнажил кинжал, но Никитин схватил его за правую руку. Тут подоспел и я. Вдвоем мы повалили бешено брыкающегося языка на земь и скрутили его же ремнем. Некоторое время он катался в пыли по звериному рыча. Потом утих, закрыл глаза и забормотал что-то беззвучное серыми губами, наверное, молился. Сверток валялся на земле, зеленая ткань развернулась, открыв толстую книгу в старинном кожаном переплете. У меня появилась возможность перевести дух. Я впервые убил человека, во всяком случае с близкого расстояния, чтобы видеть труп перед собой. Но в том-то и дело, что смотреть на дело своих рук я не стал. Нарочно отвернулся. А вот Никитин перевернул застреленного им горца на спину. «Хорошо хоть наповал», — сказал он. «А ваш, кажется, стонет. Куда вы его?» «Не знаю. Я так и не повернулся глянуть». Олег Львович, вздохнув, подошел. «Хребет пополам. Долго будет мучиться, бедняга. Добейте его». В ужасе я замотал головой. «Господь с вами!» Он достал второй пистолет. Я зажмурился. Грянул выстрел. Молча мы перекинули языка через седло его же коня и пошли прочь с площади. Я чувствовал правоту страшного поступка Никитина, но не желал ее признавать. «Как же ваши принципы?» — наконец крикнул я, не выдержав молчания. Это было, когда мы уже скакали прочь от аула, таща третью лошадь в поводу. «Сколько помнится, вы считаете убийство позволительным в двух случаях. Когда на вас нападают или когда вы имеете дело с законченной гадиной. А это не первое и не второе». «Есть еще один допустимый случай. Я не говорил о нем, потому что не хотел вспоминать». Лицо Олега Львовича омрачилось. Но первый раз в своей жизни я сделался убийцей именно таким образом. Он умолк. Я уж боялся, что не услышу продолжения. Но оно всё же последовало. Это было в двенадцатом году. С 16 лет я поступил в военную службу. Мечтал разить французов бесчётно и беспощадно. Да только вышло иначе. При отступлении от Москвы моего приятеля, такого же юнкера, как я, всего годом или двумя старше, сразила пуля. в живот. Была неразбериха, почти паника. Никто, кроме меня, подле раненого не остался. Мучился он ужасно. Ваш нынешний горец был стоек и в мужском возрасте. Он только зубами скрипел, да постановал. А мой товарищ совсем мальчик и стошно кричал. Помочь ему было нельзя. — И вы убили его? — Да. Он умолял меня об этом. Олег Львович передернулся. Эта картина преследует меня всю жизнь, вот уж 30 лет, но иначе поступить я не мог. Вот третий случай, когда я признаю убийство допустимым, если оно является актом милосердия. И коли всякое на невозможно со мной произойдет то же самое, а вы окажетесь рядом, прошу вас не проявлять мягкости. Я горячо обещал и просил его о том же. Пленного мы доставили без приключений. Притом не в передовой отряд, а прямо к командующему. Тот несказанно обрадовался, неясной ситуацией угнетало его все больше. «Считайте, крест ваш», — сказал мне Фигнер. «И вам Никитин тоже зачтется». «А если старик будет молчать?» — спросил снова откуда-то вынырнувший Чесноков. Но это опасение не оправдалось. Седобородый язык говорил много и даже охотно, поминутно возводя глаза к небу и прославляя пророка. Прапорщик из туземной милиции едва успевал переводить. Никитин куда-то ушел. Я давно понял, что он предпочитает держаться подальше от начальства. Но я остался. На правах ординарца и вообще героя. Оказалось, что мы захватили муллу аула Саршек. От входа в долину это селение было пятым. Священнослужитель в спешке забыл взять из мечети Коран, которым очень дорожил, и потому вернулся, сопровождаемый двумя охранниками. По мнению старцев все случившееся было волей Божьей. Смерти он не страшился, а с Геурами согласился разговаривать с одной единственной целью. Пусть знают, какие дивные чудеса не спасывает Аллах своим верным рабам. История, которую он рассказал, в самом деле была диковинная. Якобы по пути в долину великому имаму дославится да имя его, привиделся вещий сон. Шамиль спал, окруженный верными мюридами, и ему пригрезилось, будто по небу летят два орла, белый и бурый. Вдруг они сделали круг и расстались. Бурый полетел в сторону, а Белый повернул назад. «Что сделал бы простой человек, увидев такой сон?» – воздел ладони к небу Мула. Генерал велел развязать его. «Пожал бы плечами и отправился дальше. Но не таков великий имам, просвещенный от Бога». Если опустить цветистости и поминание Всевышнего, случилось вот что. Шамиль истолковал видение так, что он сам Белый Орел. Со своими ближними мюридами должен поворачивать обратно, в Чечню, а Хаджи Мурат – орел бурый. С отрядом пусть движется в Семиаулье, но не прямым путем по дороге, а сторонним, узкими горными тропами. Наиб заспорился с имамом, не желая тратить лишнее время и утомлять лошадей, но Шамиль пригрозил ему небесной карой, и Хаджи Мурат послушался. Он со своими джигитами ехал день и ночь, а в долину спустился только нынче утром. «Так вот почему на горе нет дыма! Оказывается, в долину есть другой путь!» – воскликнул генерал. «Шамиль, выходит, от нас ускользнул?» Разочарованию не было предела. Зато разом объяснились все загадки. Хаджи Мурат прибыл слишком поздно, чтобы устроить крепкую оборону в горловине. А жители, несмотря на наше наступление, поголовно взбунтовались под воздействием религиозного фанатизма. Так впечатлил их вещий сон имама. Пленник захихикал, виде перекошенные лица врагов, и сказал еще что-то. «Он говорит, ихние лазутчики знают про засаду на восточной дороге», — перевел прапорщик. «Твои аскеры, урус-генерал, могут там сидеть ход до конца мира. Люди семи аулов уйдут за Хаджи Муратом горной тропой». «Дозвольте ваше превосходительство», — вперед шагнул Чесноков и вдруг схватил Мулу за бороду, — «А ну говори, чёрт, где начинается эта тропа? Надо туда казаков послать, чтобы бунтовщикам отступать было некуда!» Старик рассмеялся и плюнул жандарму в лицо. А потом высунул язык, прикусив его крепкими белыми зубами. «Мол, откушу, но не скажу». «Дело большое. От него исход всей экспедиции зависит». Майор утерся, деловито оглядывая деревенскую площадь, где происходил допрос. «Это, Александр Фадеевич, по моей части». «Дозвольте, я с Салаховым служителем по-своему потолкую». «Что ж, потолкуйте». Фигнер был мрачнее тучи. «Он-то представлял себя покорителем Кавказа, а теперь дело сулило закончится пшиком. И если перехватим тропу, то пусть не Шамиля, хоть Хаджи Мурата возьмем. Только уж вы побыстрее. Я живенько».